Глава, 16. Из лагеря в город вела только одна дорога, через полотно железной дороги, которая в этом месте проходила в крутой и глубокой выемке. Ромашов по узкой, плотно утоптанной почти отвесной тропинке быстро сбежал вниз и стал с трудом взбираться по другому откосу. Еще с середины подъема он заметил, что кто-то стоит наверху в кителе, и в в накидку. Остановившись на несколько секунд и прищурившись, он узнал Николаева. «Сейчас будет самое неприятное», — подумал Армашов. Сердце у него тоскливо заныло от тревожного предчувствия. Но он все-таки покорно подымался кверху. Офицеры не виделись около пяти дней, но теперь они почему-то не поздоровались при встрече и почему-то Армашов не нашел в этом ничего необыкновенного. Точно иначе и не могло случиться в этот тяжелый несчастный день. Ни один из них даже не прикоснулся рукой к фуражке. «Я нарочно ждал вас здесь, Юрий Алексеевич», — сказал Николаев, глядя куда-то вдаль на лагерь через печо Ромашова. «К вашим услугам, Владимир Ехимович», — ответил Ромашов с фальшивой развязностью, но дрогнувшим голосом. Он нагнулся, сорвал прошлогоднюю сухую коричневую булинку стал рассеянно ее жевать. В то же время он пристально глядел как в пуговицах на пальто Николаева отражалась его собственная фигура, с узкой маленькой головкой и крошечными ножками, но безобразно раздутой в боках. «Я вас не задержу, мне только два слова», — сказал Николаев. Он произносил слова особенно мягко, с усиленной вежливостью, вспыльчивого и рассерженного человека, решившего быть сдержанным. Но так как разговаривать, избегая друг друга глазами, становилось с каждой секундой все более неловко, Турмашов предложил вопросительно «Так пойдемте». Извилистая стежка, протоптанная пешеходами, пересекала большое свекловичное поле. Вдали виднелись белые домики и красные черепичные крыши города. Офицеры пошли рядом, сторонясь друг от друга, и ступая по месистой, густой, хрустевшей под ногами зелени. Некоторое время обмолчали. Наконец Николаев, переведя широко и громко с видимым трудом дыхания, заговорил первый. Я прежде всего должен поставить вопрос, относитесь ли вы с должным уважением к моей жене, к Александре Петровне. «Я не понимаю, Владимир Ефимович», — возразил Ромашов. «Я с своей стороны тоже должен спросить вас. Позвольте, — вдруг загорячился Николаев. Будем спрашивать поочередно. Сначала я, а потом вы. А иначе мы не столкуемся. Будемте говорить прямо и откровенно. Ответьте мне прежде всего». «Интересует вас хоть сколько-нибудь то, что о ней говорят и сплетничают?» «Ну, словом, черт ее репутация!» «Нет-нет, подождите, не перебивайте меня!» «Ведь вы, надеюсь, не будете отрицать того, что вы от нее и от меня не видели ничего, кроме хорошего!» «И что вы были в нашем доме приняты как близкий свой человек, почти как родной!» Ромашов оступился в рыхлую землю, неуклюже споткнулся и пробормотал стыдливо. Поверьте, я всегда буду благодарен вам и Александре Петровне. Ах, нет, вовсе не в этом дело, вовсе не в этом. Я не ищу вашей благодарности, рассердился Николаев. Я хочу сказать только, что моей жены коснулась грязная лживой сплетни, которая, ну, то есть, которую... Николаев часто задышал и вытер лицо платком. Ну, словом, здесь замешаны и вы. Мы оба, я и она, мы получаем чуть ли не каждый день какие-то... Подлые, хамские, анонимные письма. Не стану вам их показывать, мне омерзительно это. И вот в этих письмах говорится... Николай замялся на секунду. Ну да черт. Говорится о том, что вы любовник Александра Петровна, и что... Ух, какая подлость. Ну и так далее. Что у вас ежедневно происходят какие-то тайные свидания, и будто бы весь полк об этом знает. Мерзость. Он злобно заскрипел зубами и сплюнул. Я знаю, кто писал. Тихо сказал Ромашов, отворачиваясь в сторону. «Знаете?» Николаев остановился и грубо схватил Ромашова за рукав. Видно было, что внезапный порыв гнева сразу разбил его искусственную сдержанность. Его воловьи глаза расширились, лицо налилось кровью, в углах задрожавших губ выступила густая слюна. Он яростно закричал, весь наклоняясь вперед и приближая свое лицо в упор к лицу Ромашова. «Так как же вы смеете молчать, если знаете? В вашем положении долг каждого маломальски порядочного человека заткнуть рот всякой сволочи, слышите вы? Армейский Дон Жуан, если вы честный человек, а не какая-нибудь...» Ромашов бледнее посмотрел с ненавистью в глаза Николаеву. Ноги и руки у него вдруг страшно отяжелели. Голова сделалась легкой и точно пустой, а сердце пала куда-то глубоко вниз и билась там огромными болезненными толчками, сотрясая все тело. «Я попрошу вас не кричать на меня!» Глухо и протяжно произнес Ромашов. «Говорите приличнее, я не позволю вам кричать. Я вовсе на вас не кричу!» «Все еще грубо, но понижает он», — возразил Николаев. «Я вас только убеждаю, хотя имею право требовать. Наши прежние отношения дают мне на это право». «Если вы хоть сколько-нибудь дорожите чистым, незапятнанным именем Александры Петровны, то вы должны прекратить эту травлю!» «Хорошо, я сделаю все, что могу», — сухо ответил Ромашов. Он повернулся и пошел вперед. Посередине тропинки Николай тотчас же догнал его. «И потом... Только вы, пожалуйста, не сердитесь!» — заговорил Николаев смягченно, с оттенком замешательства. «Уж раз мы начали говорить, то лучше говорить все до конца, не правда ли?» «Да?» вопросительно произнес Ромашов. «Вы сами видели, с каким чувством симпатии мы к вам относились, то есть я и Александра Петров. И если я теперь вынужден... Ах да, вы сами знаете, что в этом паршивом городишке нет ничего страшнее сплетни!» «Хорошо, — грустно ответил Ромашов, — я перестану у вас бывать. Ведь вы об этом хотели просить меня. Ну хорошо, впрочем, я и сам решил прекратить мои посещения. Несколько дней тому назад я зашел всего на пять минут... Возвратить Александре Петровне ее книги. И смею уверить вас это в последний раз. — Да, так вот, — сказал неопределенно Николаев и смущенно замолчал. Офицеры в эту минуту свернули с тропинки на шоссе. До города оставалось еще шагов триста. Так как говорить было больше не о чем, то оба шли рядом, молча и не глядя друг на друга. Ни один не решался ни остановиться, ни повернуть назад. Положение становилось с каждой минутой все более фальшивым и натянутым. Наконец, около первых домов города им попался навстречу извозчик. Николаев окликнул его. «Да, так вот», — опять нелепо промолвил он, обращаясь к Ромашову. «Итак, до свидания, Юрий Алексеевич». Они не подали друг другу рук, а только притронулись к козырькам. Но когда Ромашов глядел на удаляющийся в пыли белый крепкий затылок Николаева, он вдруг почувствовал себя таким оставленным всем миром и таким внезапно одиноким, как будто от его жизни только что отрезали что-то самое большое, самое главное. Он медленно пошел домой. Гайнам встретил его на дворе, еще издали дружелюбно и весело скаля зубы. Снимая с подпоручика пальто, он все время улыбался от удовольствия и по своему обыкновению приплясывал на месте. «Твоя не обедал?» – спрашивал он с участливой фамильярностью. «Небось голодный, сейчас побежу». «Собранию принесу тебе обед». «Убирайся к черту!» — визгливо закричал на него урмашов «Убирайся, убирайся не смей заходить ко мне в комнату! И кто бы ни спрашивал, меня нет дома, хотя бы сам государь-император пришел!» Он лег на постель и зарылся головой в подушку, цепившись в нее зубами. У него горели глаза. Что-то колючее постороннее распирало и в то же время сжимало горло и хотелось плакать. Он жадно искал этих горячих и сладостных слез, этих долгих, горьких, облегчающих рыданий. И он снова и снова нарочно вызывал воображение прошедший день, сгущая все нынешние обидные и позорные происшествия, представляя себе самого себя точно со стороны, оскорбленным, несчастным, слабым и заброшенным, и жалостно умиляясь над собой. Но слезы не приходили. Потом случилось что-то странное. Ромашову показалось, что он вовсе не спал, даже не задремал ни на секунду, а просто в течение одного только момента лежал без мыслей, закрыв глаза. И вдруг он неожиданно застал себя бодрствующим, с прежней тоской на душе. Но в комнате уже было темно. Оказалось, что в этом непонятном состоянии умственного оцепенения прошло более пяти часов. Ему захотелось есть. Он встал, прицепил шашку, накинул шинель на плечи и пошел в собрание. Это было недалеко. Всего шагов двести. Туда Ромашов всегда ходил не с улицы, а через черный ход, какими-то пустырями, огородами и перелазами. В столовой, в бильярдной и на кухне светло горели лампы. И оттого грязный, загроможденный двор офицерского собрания казался черным, точно залитым чернилами. Окна были всюду раскрыты настежь. Слышался говор, смех, пение, резкие удары бильярдных шаров. Ромашов уже взошел на заднее крыльцо, но вдруг остановился, уловив столовый столовой раздраженный и насмешливый голос капитана Слива. Окно было в двух шагах, и осторожно заглянув в него, Ромашов увидел сутуловатую спину своего ротного командира. «Вся рота идет, как один человек! Ать-ать-ать!» — говорил Слива, плавно подымая и опуская протянутую ладонь. «А оно одно! Точно насмех! О, я тот козел!» Он суетливо и безобразно ткнул несколько раз указательным пальцем вверх. «Я ему прямо сказал, без церемонии, уходи-ка почтяннейши в другую роту, а лучше бы вам и вовсе из полка уйти. Какой из вас к черту офицер, так? Междометие какое-то!» Ромашов зажмурил глаза и съежился. Ему казалось, что если он сейчас пошевелится, то все сидящие в столовой заметят это и высунутся из окон. Так простоял он минуту или две. Потом, стараясь дышать как можно тише, сгорбившись и спрятав голову в плечи, на цыпочках двинулся вдоль стены. Прошел, все ускоряя шаг до ворот, и быстро перебежав освещенную луной улицу, скрылся в густой тени противоположного забора. Ромашов долго кружил в этот вечер по городу, держась все время теневых сторон, но почти не сознавая, по каким улицам он идет, раз он остановился против дома Николаевых, который ярко белел в лунном свете, холодно, длинцевито и странно сияя своей зеленой металлической крышей. Улица была мертвенно-тиха, безлюдна и, казалась незнакомой. Прямые четкие тени от домов и заборов резко делили мостовую пополам. Одна половина была совсем черная, а другая масляно-блестела гладким, круглым булыжником. За темно-красными плотными занавесками Большим теплым пятном просвечивал свет лампы. «Милая, неужели ты не чувствуешь, как мне грустно, как я страдаю, как я люблю тебя?» прошептал Ромашов, делая плачущее лицо и крепко прижимая обе руки к груди. Ему вдруг пришло в голову заставить Шурочку, чтобы она услышала и поняла его на расстоянии, сквозь стены комнаты. Тогда, сжав кулаки так сильно, что под ногтями сделалось больно, сцепив судорожно челюсти, С ощущением холодных мурашек по всему телу он стал твердить в уме страстно, напрягая всю свою волю. «Посмотри в окно. Подойди к занавеске. Встань с дивана и подойди к занавеске. Выгляни, выгляни, выгляни, слышишь, я тебе приказываю, сейчас же подойди к окну». Занавески остались неподвижными. «Ты не слышишь меня?» — с горьким упреком прошептал Ромашов. «Ты сидишь теперь с ним рядом около лампы, спокойная, равнодушная, красивая?» «Ах, боже мой, боже, как я несчастлив!» Он вздохнул и, утомленной походкой, низко опустив голову, побрел дальше. Он проходил и мимо квартиры Назанского, но там было темно. Ромашову, правда, почудило, что кто-то белый мелькал по неосвещенной комнате мимо окон, но ему стало почему-то страшно, и он не решился окликнуть Назанского. Спустя несколько дней Ромашов вспомнил точно, далекое, никогда не забываемое сновидение, эту фантастическую, почти бредовую прогулку. Он сам не мог бы сказать, каким образом очутился он около еврейского кладбища. Оно находилось за чертой города и взбиралось на гору, обнесенное низкой белой стеной, тихое и таинственное. Из светлой спящей травы печально подымались кверху круглые, однообразные холодные камни, бросавшие от себя одинаковые тонкие тени. Над кладбищем безмолвно и строго царствовала торжественная простота уединения. Потом он увидел себя на другом конце города. Может быть, это и в самом деле было во сне. Он стоял на середине длинной укатанной блестящей плотины, широко пересекающей бук. Сонная вода густо и лениво колыхалась под его ногами, мелодично хлюпая о землю, а месяц отражался в ее зыбкой поверхности дрожащим столбом и казалось что это миллионы серебряных рыбок плещутся на воде, уходя узкой дорожкой к дальнему берегу, темному, молчаливому и пустынному. Еще запомнил Ромашов, что повсюду, и на улицах, и за городом шел за ним сладкий, нежно вкрадчивый аромат цветущей белой акации. Странные мысли приходили ему в голову в эту ночь, одинокие мысли, то печальные, то жуткие, то мелочно по-детски смешные. Чаще всего ему точно... Неопытному игроку, проигравшему в один вечер все состояние, вдруг представлялось соблазнительной ясностью, что вовсе ничего не было неприятного, что красивый подпоручик Ромашов отлично прошелся в церемониальном марше перед генералом, заслужил общие похвалы и что он сам теперь сидит вместе с товарищами в светлой столовой офицерского собрания и хохочет и пьет красное вино. Но каждый раз эти мечты обрывались воспоминаниями о бране Федоровском о язвительных словах родного командира, о разговоре с Николаевым, Ромашов снова чувствовал себя непоправимо опозоренным и несчастным. Тайный внутренний инстинкт привел его на то место, где он разошелся сегодня с Николаевым. Ромашов в это время думал о самоубийстве, но думал без решимости и без страха, с каким-то скрытым, приятным, самолюбивым чувством. Обычная неугомонная фантазия растворила весь ужас этой мысли, Украсив, расцветив ее яркими картинами, вот Гайнан выскочил из комнаты Ромашова. Лицо искажено испугом, бледный и трясущийся вбегает он в офицерскую столовую, которая полна народом. Все невольно поднимаются с места его появления. Ваше высокоблагородие! Подпоручик застрелился! с трудом произносит Гайнан. Общее смятение. Лица бледнеют, в глазах отражается ужас. Кто застрелился? Где? Какой подпоручик? Господа! «Да ведь это щик Ромашова!» — узнает кто-то Гайнана. «Это его черемис!» Все бегут на квартиру, некоторые без шапок. Ромашов лежит на кровати. Лужа крови на полу, и в ней валяется револьвер Смитта и Вессона, казенного образца. Сквозь толпу офицеров, наполнивших маленькую комнату, с трудом пробирается полковой доктор Знойка. Весок, висок!» — произносит он тихо среди общего молчания. «Все кончено!» Кто-то замечает в полголоса. «Господа, снимите же шапки!» Многие крестятся, Веткин находит на столе записку, твердо написанную карандашом, и читает ее вслух. «Прощаю всех, умираю по доброй воле. Жизнь так тяжела и печальна. Сообщите поосторожней матери о моей смерти». Георгий Ромашов. Все переглядываются, и все читают в глазах друг у друга одну и ту же беспокойную, невысказанную мысль. Это мы его убийцы. Мерно покачивается гроб под золотым парчевым покровом на руках восьми товарищей. Все офицеры идут следом. Позади их шестая рота. Капитан Слева сурово хмурится. Доброе лицо Веткина распухло от слез. Но теперь на улице он сдерживает себя. Лбов плачет нам взрыт, не скрывая и не стыдясь своего горя. Милый добрый мальчик. Глубокими скорными рыданиями Несутся в весеннем воздухе звуки похоронного марша. Тут же, и все полковые дамы, и Шурочка, я его целовала, думает она с отчаянием. Я его любила. Я могла бы его удержать, спасти. Слишком поздно, думает в ответ ей с горькой улыбкой Ромашов. Тихо разговаривают между собой офицеры, идущие за гробом. Эх, как жаль беднягу! Ведь какой славный был товарищ, какой прекрасный, способный офицер! Да, не понимали мы его. Сильнее рыдает похоронный марш, это музыка Бетховена, на смерть героя. Армашов лежит в гробу, неподвижный, холодный, с вечной улыбкой на губах. На груди у него скромный букетик фиалок. Никто не знает, чья рука положила эти цветы. Он всех простил, и Шурочку, и Сливу, и Федоровского, и корпусного командира. Тут же не плачут о нем. Он был слишком чист и прекрасен для этой жизни. Ему будет лучше. Слезы выступили на глаза, но Ромашов не вытирал их. Было так отрадно воображать себя оплакиваемым, несправедливо обиженным. Он шел теперь вдоль свекловичного поля. Низкая толстая ботва и стрелы путанными белыми и черными пятнами под ногами. Простор поля, освещенного луной, точно давил Ромашова. Подпоручик забрался на небольшой земляной валик и остановился над железнодорожной выемкой. Эта сторона была вся в черной тени а на другую падал ярко-бледный свет, и казалось, на ней можно было рассмотреть каждую травку. Выемка уходила вниз, как темная пропасть. Над ней слабо блестели отполированные рельсы. Далеко за выемкой белели среди поля правильные ряды строконечных палаток. Немного ниже гребня выемки вдоль полотна шел неширокий уступ. Ромашов спустился к нему и сел на траву. От голода и усталости он чувствовал тошноту вместе с ощущением дрожи и слабости в ногах. Большое пустынное поле, внизу выемка, наполовину в тени, наполовину в свете, смутно-прозрачный воздух, росистая трава, все было погружено в чуткую, продущуюся тишину, от которой гулка шумела в ушах. Лишь изредка на станции вскрикивали маневрирующие паровозы, и в молчании этой странной ночи их отрывистые свистки принимали живое, тревожное и угрожающее выражение. Ромашов лег на спину. Белые легкие облака стояли неподвижно, и над ними быстро катился круглый месяц. Пусто, громадно и холодно было наверху, и казалось, что все пространство от земли до неба наполнено вечным ужасом и вечной тоской. Там Бог, — подумал Ромашов, и вдруг, с наивным порывом скорби, обиды и жалости к самому себе, он заговорил страстным и горьким шепотом, — Бог! «Зачем ты отвернулся от меня? Я маленький, я слабый, я песчинка. Что я сделал тебе дурного, Бог? Ты же ведь все можешь, ты добрый, ты все видишь. Зачем же ты несправедлив ко мне, Бог?» Но ему стало страшно, и он шептал поспешно и горячо. «Нет, нет, добрый, милый, прости меня, прости меня. Я не стану больше». И он прибавил с кроткой, обезоруживающей покорностью. «Делай со мной все, что тебе угодно. «Я всему повинуюсь с благодарностью», — так он говорил, и в то же время у него в самых тайничках души шевелилась лукаво-невинная мысль, что его терпеливая покорность растрогает и смягчит всевидящего Бога. И тогда вдруг случится чудо, от которого все сегодняшнее, тягостное и неприятное окажется лишь дурным сном. «Где ты тут?» — и торопливо закричал паровоз а другое подхватил низким тоном, протяжно и с угрозой. «Я вас!» Что-то зашуршало и мелькнуло на той стороне выемки, на самом верху освещенного откоса. Ромашов слегка приподнял голову, чтобы лучше видеть. Что-то серое, бесформенное, мало похожее на человека, спускалось сверху вниз, едва выделяясь от травы в прозрачном мутном свете месяца. Только по движению тени, да по легкому шороху осыпавшейся земли можно было уследить за ним. Вот оно перешло через рельсы. Кажется, солдат. Мелькнула у Ромашова беспокойная догадка. Во всяком случае, это человек. Но так страшно идти может только лунатик или пьяный. Кто это? Серый человек пересек рельсы и вошел в тень. Теперь стало совсем ясно видно, что это солдат. Он медленно и неуклюже взбирался наверх, скрывшись на некоторое время из поля зрения Ромашова. Но прошло 2-3 минуты, и снизу начала медленно подниматься круглая стриженная голова без шапки. Мутный свет прямо падал на лицо этого человека, и Ромашов узнал левофлангового солдата своей полуроты Хлебникова. Он шел с обнаженной головой, держа шапку в руке, со взглядом безжизненно устремленным вперед. Казалось, он двигался под влиянием какой-то чужой внутренней таинственной силы. Он прошел так близко около офицера, что почти коснулся его полой своей шинели. В зрачках его глаз яркими, острыми точками отражался лунный свет. «Хлебников, ты!» — откликнул его Ромашов. «Ах!» — вскрикнул солдат и вдруг, остановившись, весь затрепетал на одном месте от испуга. Ромашов быстро поднялся. Он увидел перед собой мертвое истерзанное лицо с разбитыми, опухшими, окровавленными губами, заплывшим от синяка глазом. При ночном неверном свете Следы побоев имели зловещий, преувеличенный вид. И, глядя на Хлебникова, Ромашов подумал. Вот этот самый человек вместе со мной принес сегодня неудачу всему полку. Мы одинаково несчастны. Куда ты, голубчик, что с тобой? Спросил ласково Ромашов и, сам не зная зачем, положил обе руки на плечи солдату. Хлебников поглядел на него растерянным, диким взором, но тот же отвернулся. Губы его чмокнули, медленно раскрылись, из них вырвалось короткое, бессмысленное хрипение. Тупое, раздражающее ощущение, похожее на то, которое предшествует обмороку, похожее на приторную щекотку, тягуче, занылы в груди и в животе Урмашова. «Тебя били, да? Ну скажи же, да? Сядь здесь, сядь со мною!» Он потянул Хлебникова за рукав вниз. Солдат, точно складной манекен, как-то неловко, легко и послушно упал на мокрую траву рядом с подпоручиком. «Куда ты шел?» Просил Ромашов. Хлебников молчал, сидя в неловкой позе, с неестественно выпрямленными ногами. Ромашов видел, как его голова постепенно, едва заметными толчками, опускалась на грудь. Опять послышался под порочку короткий, хриплый звук, и в душе у него шевельнулась жуткая жалость: Ты хотел убежать? Надень же шапку, послушай, Хлебников, я теперь тебе не начальник, я сам несчастный, одинокий, убитый человек тяжело. Больно. Поговори же со мной откровенно. Может быть, ты хотел убить себя? — спрашивал Ромашов бессвязным шепотом. Что-то щелкнуло и забурчало в горле у Хлебникова. Но он продолжал молчать. В то же время Ромашов заметил, что солдат дрожит частой мелкой дрожью. Дрожала его голова. Дрожали с тихим стуком челюсть. На секунду офицеру сделалось страшно. Это бессонная, лихорадочная ночь. Чувство одиночества, ровный, матовый, неживой свет луны, чернеющая глубина выемки под ногами, и рядом с ним молчаливый, обезумевший от побоев солдат, все-все представилось ему каким-то нелепым, мучительным сновидением, вроде тех снов, которые, должно быть, будут сниться людям в самые последние дни мира. Но вдруг прилив теплого, самозабвенного, бесконечного сострадания охватил его душу, и, чувствуя свое личное горе маленьким и пустяшным, Чувствуя себя взрослым и умным в сравнении с этим забитым, затравленным человеком, он нежно и крепко обнял хлебников за шею, притянул к себе и заговорил горячо, со страстной убедительностью. «Хлебников, тебе плохо, и мне нехорошо, голубчик. Мне тоже нехорошо, поверь мне. Я ничего не понимаю с того, что делается на свете. Все какая-то дикая, бессмысленная, жестокая чепуха. Но надо терпеть, мой милый, надо терпеть, это надо». Низко склоненная голова Хлебникова вдруг упала на колени Ромашову, и солдат, цепко обвив руками ноги офицера, прижавшись к ним лицом, затрясся всем телом, задыхаясь и корчась от подавляемых рыданий: Не могу больше! — лепетал Хлебников бессвязно. — Не могу я, барин, больше! О, Господи! Бьют, смеются! «Взводный денег просит! Отделенный кричит! Где взять? Живот у меня надорванный! Еще мальчонкам надорвал! Кила у меня барин! Господи, Господи!» Ромашов близко нагнулся над головой, которая иступленно моталась у него на коленях. Он услышал запах грязного нездорового тела и немытых волос, и прокислый запах шинели, которые покрывались во время сна. Бесконечный скорбь. Ужас, непонимание и глубокая виноватая жалость переполняли сердце офицера и до боли сжали, и стеснили его. И тихо склоняясь к стриженной колючей грязной голове, он прошептал чуть слышно «Брат мой». Хлебников схватил руку офицера, и Ромашов почувствовал на ней вместе с теплыми каплями слез холодное и липкое прикосновение чужих губ. Но он не отнимал свои руки и говорил простые, трогательные, успокоительные слова, какие говорит взрослый обиженному ребенку. Потом он сам отвел хлебников в лагерь. Пришлось вызвать дежурного по роте унтер Шаповаленко. Тот вышел в одном нижнем белье, зевая, щурясь и почесывая себе то спину, то живот. Ромашов приказал ему сейчас же сменить Хлебникова с дневальства. Шаповаленко пробовал было возражать. «Так что, ваше благородие, им еще не подошла смена». «Не разговаривать!» — крикнул на него Ромашов. «Скажешь завтра ротному командиру, что я так приказал?» «Так ты придешь завтра ко мне?» — спросил он Хлебникова. И тот молча ответил ему робким, благодарным взглядом. Медленно шел Ромашов вдоль лагеря, возвращаясь домой. Шепот в одной из палаток заставил его остановиться и прислушаться. Кто-то полузадушенным тягучим голосом рассказывал сказку. «Вот посылает той самый черт до того солдата, самого свого главного волшебника. Вот приходит тот волшебник и говорит: солдат, а солдат, я тебя съем. А солдат ему отвечает и говорит: не, ты меня не можешь съесть. Так что я и сам волшебник. Ромашов опять подошел к выемке. Чувство нелепости, сумбурности, непонятности жизни угнетало его. Остановившись на откосе, он поднял глаза вверх к небу. Там по-прежнему был холодный простор и бесконечный ужас. И почти неожиданно для самого себя, подняв кулаки над головой и потрясая ими, Ромашов закричал бешено. — Ты, старый обманщик, если ты что-нибудь можешь и смеешь, то... Ну вот сделай так, чтобы я сейчас сломал себе ногу! Он, стремглав, закрывши глаза, бросился вниз крутого откоса, двумя скачками перепрыгнул рельсы и, не останавливаясь, одним духом забрался наверх. Ноздри у него раздулись, грудь порывисто дышала, но в душе у него вдруг вспыхнула гордая, дерзкая и злая отвага.